Его жена, Виоланта де Хунгрия, тепло поприветствовала гостей, затем, извинившись, вышла. Маленький сын короля, Педро, остался играть у ног отца. «Когда я узнал о том, что ты в Барселоне, эта новость меня очень обрадовала». Громкий голос короля раскатился по залу. «Я ждал тебя, чтобы начать новую военную кампанию в районе Мурсии, рядом с халифатом Гранада. Но где ты пропадал все это время?» «Я был в Риме вместе с великим магистром Де Перегором». По многим причинам Гильем решил не упоминать об их визите в Литран и о разговоре с папой. А сегодня я должен снова ехать. Но это дело не займет у меня более трех-четырех недель. Как раз столько времени мне нужно, чтобы подготовить войска и выступить в Мурсию. Гильему показалось, что его очередной отъезд из Барселоны, похоже, не очень менял планы Хайма Первого. А как поживает Арман? Мы уже много лет не виделись. Он некоторое время назад просил о помощи. Собираясь начать новую кампанию на территории, крайне важной, если мы собираемся однажды вернуть Иерусалим. Это Газа. Он уполномочил меня лично попросить от его лица помощи у вас. Он просит выслать ему всю кавалерию, которой вы располагаете. Лицо короля выражало полное внимание. И он также хотел, чтобы вы вспомнили его неоднократные просьбы вернуть ордену право на получение пятой части от Эту тему мы уже обсуждали, и я принял решение. Король произнес это твердо, тоном нетерпящим возражений. «Завоеванное делится пропорционально вкладу каждого». Я заявил в ответ на одно из его писем, что теперь, если орден вложит больше средств, он сможет получить больше трофеев, чем принятая в прошлом пятая часть. Мне кажется, я уже достаточно ясно говорил об этом раньше и не желаю продолжать разговор на эту тему». К концу аудиенции атмосфера несколько разрядилась, так как они стали обсуждать менее острые вопросы. Вскоре они попрощались до возвращения магистра из Сеговии. Проскакав пять дней, они прибыли в город Сарагосу, через который протекала полноводная река Эбро, самая большая на Иберийском полуострове, от названия которого она и взяла свое имя. До этого они, задыхаясь от жары, преодолели пустыню Монегросс. В течение всей поездки они ежедневно отдыхали в полдень в тени немногих деревьев, встречавшихся им на пути, пытаясь нагнать время, когда наступал вечер, и жара начинала спадать. В Сарагосе они сделали остановку, чтобы посетить собор Сан-Сальвадор. Они вошли через северный вход, миновав красивый портик в романском стиле, по сторонам которого были расположены две круглые башни. Они были удивлены внушительными размерами собора. Затем из объяснений его декана, который, узнав о визите магистра провинции, вышел его поприветствовать, они узнали, что собор был возведен на месте древней мечети с использованием части предыдущей постройки. Декан – старший священник. В это время строительные работы были приостановлены. С восточной стороны планировалось возвести три новых круглых апсиды, центральную, больших размеров подвес каждой стороны, и, наконец, еще две квадратные апсиды по краям – Из-за вложения больших средств в кампанию по возвращению в Валенсии сундуки короля Хайма I опустили на десятую часть. Кроме того, поборы с населения, раньше поступавшие из графств, были уменьшены, поскольку король предоставил графствам некоторую финансовую автономию. Все это вело к уменьшению средств, необходимых для завершения строительства собора, согласно намеченному плану. После выезда из Сарагосы им потребовалось еще пять дней, чтобы достичь окрестностей Сиговии. Они объехали Сеговию с восточной стороны и направились к Замаррамале, которая была конечной целью их долгого путешествия. К полудню они подъехали к воротам тамплиерского командорства. Командора Гастона де Эскивиса отвлек настойчивый стук в дверь, как раз тогда, когда он занимался тщательным подсчетом средств. Как это делал постоянно, в последнюю пятницу каждого месяца, он преодолел желание ответить на стук раздраженно, Все хорошо знали, что этот процесс всегда требовал максимальной тишины и старались не мешать. В конце концов, Д.С. Кивис разрешил войти. «Командор, приехал господин магистр. У монаха глаза чуть не выскакивали из орбит». «Здесь магистр Гильон де Кордона?» Д.С. Кивиса вдруг охватила паника. Момент, которого он так боялся, наконец наступил. Командор резко вскочил со стула. «Скажи мне, много братьев его сопровождает?» Он ожидал своего неминуемого ареста и представлял, как он будет идти в окружении большой группы вооруженных монахов. Он прибыл со своим помощником, мой господин, и хочет вас видеть. Монах удалился, получив приказание сопроводить гостей в библиотеку. Д. Эскивис не мог справиться с удивлением. Он недоуменно смотрел из своего окна, устремляя взгляд за границей имения, пытаясь увидеть вооруженных людей, ожидавших приказа действовать но он не заметил ничего, что подтвердило бы его страхи. Он спустился по лестнице на нижний этаж и направился к входу в библиотеку, охваченный сильным волнением. «Мой дорогой Гастон, как я рад тебя снова видеть!» Магистр де кордона раскрыл объятия навстречу еще более изумившемуся Дейскивису. «Я тоже рад видеть вас, господин!» Командор как мог пытался скрыть свои чувства. «Вы уже давно не посещали наше скромное имение». Он прокашлялся, чтобы собраться с мыслями, Прошу простить мое любопытство, но что заставило вас приехать сюда? Он тут же подумал, что такой прямой вопрос был немного невежливым, но ему не терпелось узнать о намерениях магистра. — Я понимаю твое нетерпение, поскольку приехал, не предупредив о своем визите. Гастону показалось, что магистра вот-вот охватит приступ дикой ярости, но я сделал это намеренно. Он надолго смолк. Затаив дыхание, де Эскивис ждал рокового момента, а Гильем де Кордона со своей стороны наслаждался, держа его в напряжении. Вернувшись в Барселону после долгого путешествия, я захотел приехать сюда лично, чтобы сообщить тебе эту новость. Очередная долгая пауза до канала командора, и он не в силах уже больше выдерживать такое напряжение, нетерпеливо спросил, что за новость тот хочет ему сообщить. Я решил назначить тебя ответственным за командорство в Королевском мосту вместо командора Хуана де Атареча. Важность этого события заставила меня приехать сюда лично. Де Эскивис широко раскрыл глаза от изумления. Возможно, это злая шутка или сон наяву? Магистр, несомненно, знал о его причастности к смерти Урибы. Почему вместо сурового наказания он получил такое значительное повышение? Магистр, похоже, прочитал его мысли, потому что немедленно затронул эту скользкую тему. Я в курсе ужасных событий, происшедших в церкви подлинного креста, и знаю о насильственной смерти нашего брата Педро Урибе. У де Эскивеса невыносимо забилось сердце и закружилась голова от такого резкого поворота разговора. Я предполагаю, что виновный в этом этот... Де Субиньяк сполна заплатил за свое преступление. Гильон был очень доволен произведенным впечатлением. Де Эскивис быстро соображал, как ему объяснить убийство Пьера, учитывая новый взгляд на проблему. Все это казалось в некоторой степени нелогичным. Он не рассчитывал на возможность обвинить в преступлении Пьера, хотя Лукас, несомненно, при убийстве не присутствовал и не мог указать на убийцу. Де Эскивис, особо не раздумывая, решил подтвердить эту версию. С прискорбием должен признаться в том, что я был вынужден убить этого негодяя, господин. После своего подлого поступка он пытался бежать. Я не собирался его убивать, но в потасовке, которая за этим последовала, я защищался, и мне пришлось убить Пьера. Для Гильема это было новостью и еще раз подтверждало, насколько Д. Эскивис опасен. «Ну что же, он заплатит за свои преступления в аду». Да и Скивис был обязан рассеять все сомнения и подозрения на свой счет. Он подумал, что переезд в Навару ему совершенно не выгоден. Кроме всего прочего, это осложнило бы ситуацию с реликвиями, спрятанными в церкви подлинного креста. Их пришлось бы перепрятывать. Он никак не мог прийти в себя от такого благоприятного поворота событий. Немного расслабившись, он спросил Декордону, побудет ли тот в имении какое-то время, Магистр ответил, что собирается остаться здесь на 3-4 недели и использует это время, чтобы отдохнуть и отвлечься от рутинных обязанностей, которые накладывал на него его пост. За те несколько недель, пока де Кордона находился в имении, де Эскивис проявил себя гостеприимным хозяином. Они совершали долгие прогулки, разговаривая на разные темы. При этом командор не позволял магистру увести разговор в такое русло, чтобы у Декардона не возникли догадки о его тайной вере, и это не осталось незамеченным магистром. Все эти дни Декардона искал места, где могли быть спрятаны предметы, за которыми он приехал. Он поговорил с каждым монахом и проанализировал всю полученную информацию. Кроме того, он копался в архиве Деэскивиса, когда тут был занят другими делами.